Глава 15. Недельный проект «Виномания» был организован с размахом. В трех павильонах, расположенных бочком друг к другу на ВВЦ, собирали все, кому не лень. Деловые люди держались в сторонке, а любопытные зрители гуляли между декорациями. Охотно участвовали в дегустациях, покупали подарочные бутылки с белым и красным вином, уплетали нехитрые закуски за круглыми столиками кафе. За первые два часа Оля успела познакомить Никиту чуть ли не со всей бизнес-элитой. Владельцы холдингов, магазинов, банкиры, рестораторы, известные сомелье, коллекционеры, поставщики улыбались ей и пожимали руки ему. Фамилии Шурыгина и Замятин звучали гордо, а в паре производили еще больший эффект. Время летело незаметно. Ольгу знали многие. Относились к ней чутко и уважительно. Это отношение автоматически доставалось и Никите. Она порекомендовала ему двух надежных поставщиков, представила въедливому колумнисту одного из глянцевых изданий, отобрала несколько рекламных проспектов, на который следовало обратить внимание и при этом, разумеется, чувствовал себя в своей тарелке. С Никитой общалась сухо, по-деловому, а он в ответ то отвечал тем же, то игнорировал, за что получал укоризненные взгляды. «Ты уже думал насчет повара?» «Думал. И что?» «Он мне нужен!» «У меня есть один на примете – Правда, у него высокие требования, но, честно говоря, он того стоит. Если он лучший, то я согласен на все. Он лучший. Оля остановилась, повернулась к Никите и добавила. Но он немного чудной. Человеческое мясо? Что? Он предпочитает готовить бифштекс из человеческого мяса? Нет. Оля тяжело вздохнула. Он творит только под музыку Моцарта и на кухне строго придерживается правил фэншуй. Полагаю, я это переживу. Улыбнулся Никита. Спасибо. Еще он занимается йогой. В перерывах между приготовлением блюд. Я вот думаю, может, мне лучше не знать э, особенности его характера. «Меньше знаешь, крепче спишь. Тем более, что никакой фэншуй шуй и позы льва и дракона не заставят меня отказаться от лучшего шеф-повара. Пусть его заскоки станут для меня сюрпризом. А что-то не видно твоего бывшего мужа». Никита резко переключил разговор на другую тему и огляделся по сторонам. «Я настроен на решительные ухаживания». «Надеюсь, Константин меня не разочарует и скоро появится!» Ольга опять покраснела. Она обмахнулась рекламным проспектом, как веером, и сказала то, что вовсе не собиралась. «Он сегодня приезжал в офис, ко мне на работу. Я, правда, не поняла, зачем. Мы только поговорили, и все». Через секунду ей пришлось покраснеть еще больше. Никита смотрел на нее пристально, удивленно и насмешливо. «Он приезжал к тебе?» «Да». «Неплохо». «И что он сказал в свое оправдание?» «Ничего. Он просто...» Оля опустила глаза, затем вновь посмотрела на него, затем отвернулась. Рассказывать о своих предположениях, которых, собственно, нет, ворошить прошлое, обсуждать настоящее, она не готова. Слова вылетели сами собой, обратно их, увы, уже не вернёшь. Почему я дёргаюсь в присутствии Кости, объяснимо. Но почему практически то же самое происходит в присутствии Никиты? Потому что он... Стремительный, нахальный и... И может подумать о ней как-то не так? Потому что он... Нет, ответ ускользал. Она терялась, смущалась, старалась быть еще строже. Никита неотрывно смотрел на нее. Какие страсти терзают ее душу? Какие мысли не дают покоя? По сути, он с ней мало знаком, а ведь у Оли есть прошлое и настоящее. Он шагнул к ней и задал вопрос, который, как ни странно, давно вертелся на языке. «Ты хочешь к нему вернуться?» «Нет», — вздрогнула Оля. Теперь была ее очередь удивиться. «Как ты мог так подумать?» Она пожала плечами и нервно отправила рекламный проспект обратно на стеклянный столик. Никита мрачно усмехнулся. «Похоже, Костик – это скотина, ее как-то обидел». «Белкин, не зря ты производишь впечатление скользкого типа». «Мы расстались навсегда, и у меня нет ни малейшего желания возвращать прежние отношения». чётко произнесла Ольга. «Это понятно?» «Вполне», – ответил он, чувствуя внутреннее облегчение. «Не хотелось бы, чтобы...» Никита взял Олю за локоть и развернул к себе. «Она ему не подружка, неверный старый друг, не родственница, не любимая женщина. Но не хотелось бы...» «Обойдётся Белкин!» В ее больших карих глазах танцевал рыжий огонь, болезненный и отчаянный, и сердце дернулось, и рука потянулась вверх к каштановым волосам. Острое желание снять заколку, резинку, что там у нее, распустить волосы, погрузить в них пальцы. Никита замер, сжал зубы, коснулся ее лба и с напускной лёгкостью сказал «Пушинка какая-то прилипла». Ничего. Оля провела ладонью по стянутым в хвост волосам, развернулась и неторопливо пошла в сторону кафе. «Я всё же идиот», — усмехнулся Никита, ослабляя узел галстука. «И что на меня нашло?» «Представляю её выражение лица, если бы...» Нет. Такое представить очень сложно. Он покачал головой, улыбнулся и широким шагом направился следом. Я все же идиот. Никита ничего не мог с собой поделать. Он уже чувствовал ответственность за нее. И именно этим объяснил собственный порыв. Бесспорно, Ольга Шурыгина – профессионал. Но перед житейскими трудностями и невзгодами теряется точный ребенок. Наверняка именно поэтому она однажды превратилась в улитку, которая спряталась в домик и никого в гости не приглашает. Никита поймал взглядом коричневый кожаный портфель, который Оля держала в правой руке, и многозначительно приподнял брови. «Нет, ну портфель не так уж и плох», – мысленно протянул он. только слишком большой и нелепый. И этот самый портфель совершенно не нужен. Он как сургучная печать. А ведь Оля высокая, стройная, симпатичная. Я идиот, который раз решил Никита и на этом успокоился. Но в голове пролетела еще короткая строчка слов. И она умная. Что ты будешь? Спросил он, когда они подошли к полукругу пёстрого кафе. «Спасибо, я куплю сама». Он посмотрел на неё осуждающе, затем не без удовольствия заметил. «Не выйдет» и кивнул вправо. Оля оглянулась и увидела бывшего мужа. Скрестив руки на груди и наклонившись вперёд, он что-то эмоционально вещал пухлому старику с тросточкой. — Да, теперь заплатить за себя она не сможет. — То есть сможет, но... — Капучино и круассан без сахарной пудры, пожалуйста, — со вздохом произнесла она и добавила. — Но деньги я тебе потом отдам. — Зануда! — прокомментировал Никита и полез в карман за портмоне. Заняв крайний столик, Оля положила портфель на соседний стол и улыбнулась. Приятно было, когда он убрал Пушинку с ее лба. В тот момент он смотрел на нее с уважением. Да, с уважением. Хотя какая связь между уважением и Пушинкой? Никакой. Но сейчас она уверена, что он не считает ее глупой, пустой. То есть Оля не могла упорядочить мысли, но тем не менее была почти спокойна. Они много сегодня сделали, они молодцы. Шутки и прочее не в счет. Никита такой, и с этим лучше свыкнуться сразу. А почти относится исключительно к Константину Белкину. Еще остался осадок от его непонятного приезда в офис. И то, что он через пару-тройку минут переключит внимание на них и подойдет, немного нервирует. Пусть я дала согласие на безумную сделку, Но мне сейчас значительно легче. «Малыш, я тебе принес самый лучший кофе и самый вкусный круассан на свете!» Торжественно произнес Никита и, ловко составляя чашки и тарелки с маленького подноса на стол, посмотрел на Олю с обожанием. Она на миг закрыла глаза. «Ну почему? Почему ему нужно играть свою роль столь громко?» Это же совершенно не обязательно. От его вечного малыша даже чашки подскакивают на соседних столиках. Спасибо. Я слишком громко, да? Тихо спросил он, усаживаясь напротив. Да. Я старался. Мы договаривались. Малыш, кушай круассан. Несколько секунд они смотрели друг на друга. «Ты невыносим!» «Я знаю!» «Ты?» «И это я тоже знаю!» Она первая отвела взгляд и сделала маленький глоток кофе. «Вкусно?» – спросил он. «Да. Когда я приведу в порядок свой ресторан и открою его, то обязательно приглашу тебя на ужин». Ты станешь есть самые вкусные блюда, приготовленные чудо-поваром в перерывах между позами йоги. Будешь пить самое вкусное вино и будешь слушать самую прекрасную музыку. Оля замерла, пытаясь понять, это настоящее предложение или только часть спектакля. — Не помешаю? — раздался голос Константина. — Значит, всего лишь спектакль. Оля обернулась и вежливо кивнула. «Здравствуй!» «Привет! О каком ресторане речь?» «О моем!» Подперев щеку кулаком и высыпая из узкого пакетика сахарный песок в чай, ответил Никита. Костя сел на свободный стул и поставил на стол свою чашку с кофе. «Ах да!» – сказал он. «Помню! Ты же открываешь ресторан! Кстати, как он будет называться?» Оля взяла круассан и поторопилась его откусить. «Пиногроз?» – беззаботно ответил Никита. «Если меня не подводит интуиция, наш Белкин сейчас загрустит». «Но...» – Константин откинул голову назад и искренне засмеялся. «Отличная идея! Аншлаги тебе гарантированы! Однако такой ресторан уже существует!» И, боюсь, его владельцу твоя предприимчивость не понравится. Ну, профессионально протянул Никита. Уж с собственным отцом я как-нибудь договорюсь. Смех мгновенно оборвался. Белкин побледнел. В этот момент Оля поняла, что ее бывший муж считал Никиту этаким обаятельным обалдуем. который оставил свой выбор на ней тоже только ради того, чтобы породниться с Петром Петровичем Шурыгином. А еще ради денег, связей, чего угодно, но не ради нее самой. Нога Никиты под столом коснулась ее ноги. «Эй, я здесь, рядом!» «Вы замятин? Резко переходя на «вы», удивленно спросил Белкин. «Видимо, список сильных мира сего он изучил досконально». «Да, я бы съела еще один круассан», — выдохнула Оля. «С пудрой». «Малыш, подожди, я сейчас». Никита метнулся к прилавку и не только купил три круассана, но и попросил девушку-продавца посыпать их сахарной пудрой пощедрее. «Где вы познакомились?» Пользуясь отсутствием жениха, спросил Константин. «Мы знаем друг друга с детства. Никита долгое время работал в Лондоне, а сейчас вернулся. Я встретила его в аэропорту и...» И надолго потеряла покой. Да, с того самого момента, как шагнула в зал прилета Домодедова. Потеряла покой. Шагнула... только чтобы взглянуть на Никиту Замятина со стороны. «Я понял», — буркнул под нос Константин. «Не продолжай». А она бы и не смогла продолжить. Она смотрела на Никиту и вспоминала, вспоминала и улыбалась. Вот он, большой точно медведь, приближается к ним с тарелкой в руках. Челка съехала на бок и чуть поигрывает в такт движения. Ей нравится, когда мужчины стригутся коротко. Это аккуратно. Но ему идут небрежность и разгильдяйство. Без этих качеств он был бы совсем другим. Если вы знакомы давно, вдруг торопливо начал Константин. Значит, ты думал о нем и тогда, в период нашей совместной жизни? Оля перевела взгляд на бывшего мужа. Что он сейчас ей сказал? Ей стало по-настоящему смешно. Так сильно, что она поджала губы и подалась вперед. Она думала о Никите тогда? Уши у Константина были красные. Он и не предполагал, что кто-то в таких обстоятельствах может пользоваться и им самим. И сейчас на его лице читалось недоверие и обида одновременно. «Нет», – ответила Оля, не желая добивать бывшего мужа. Он вдруг показался маленьким, беспомощным и даже жалким. Уверенность, которой не хватало все эти годы, заполнила ее целиком. «Малыш, я купил лучшие круассаны, которые только можно было найти». «Спасибо!» Оля посмотрела на аппетитную выпечку, равномерно обсыпанную белой пудрой, и почувствовала нестерпимый голод. «Спасибо!» — повторила она и подняла глаза на Никиту. «Думала ли она о нем все эти годы?» «Ну же, честно! Думала! Еще как думала! И только поэтому поехала в Домодедово!» Он чем-то зацепил ее много лет назад. Зацепил и не отпускал. Она не представляла его в роли любимого человека, но помнила, думала. Если звонил Лев Аркадьевич, она автоматически задерживалась около двери, слушая обрывки фраз. Если что-нибудь рассказывала Полина, она поддерживала разговор. Она стремилась, боролась, шла вперед и всегда думала о нем. Что это? Болезнь, комплексы, наваждение, мания. Оля не знал ответ на этот вопрос. «Мне нужно отойти», — прервал затянувшееся молчание Константин и уже официальным тоном обратился к Никите. «Но мы сегодня еще обязательно встретимся и поговорим, да?» «Конечно, буду рад!» – бросил тот, пожимая протянутую руку. Он быстро ушел, а Оля с неожиданным аппетитом смолотила два круассана, откинулась на спинку стула и смущенно произнесла. «Давно я уже не была настолько голодна!» Пудра перепачкала подбородок и кончик носа. Но Никита тянул и не говорил ей об этом. Ему нравилось смотреть на нее такую, не идеально чопорную. — Где Никита? Я ему позвоню. — Не надо, — махнул рукой Петр Петрович. — Я вот Ольгу не тереблю, и ты оставь парня в покое. — Я ему даже не сказал, что приеду. Лев Аркадьевич промокнул лоб платком и в который раз завертел головой. Мы с ним вообще не общаемся на рабочие темы. У него все бегом-бегом и улыбается. Все время улыбается. Вот и не нужно беспокоиться. Я-то тебя понимаю. Но с другой стороны, Никита человек взрослый, самостоятельный. Скажи мне, как можно любить женщину, которая... Возможно, он ее уже не любит. Не особо на это надеясь, утешил Петр Петрович. Однако твой Егор сообщает обратное. Мы сюда пришли, чтобы ты отвлекся. А ты постоянно говоришь о Маше Серебровой. Хватит. В этом павильоне есть дегустационный зал. Пойдем. Вино должно быть хорошее. Мы, кстати, устраиваем дегустацию вина Ивона в четверг. Я собираюсь приехать. Никита! Перебил Лев Аркадьевич, протыкая указательным пальцем воздух. Я его там только что видел. Я хочу с ним поговорить. Мне кажется, на самом деле ты хочешь убедиться, что он приехал без Маши, вздохнул Петр Петрович. И это тоже, согласился Лев Аркадьевич и потянул друга к чистоколу рекламных стендов.